Он промямлил что-то невразумительное, в его ответе можно было разобрать лишь одно слово. Очаровательно. Но незнакомка опять помогла ему, и вскоре они болтали, как давние знакомые. По мозаичного монстра дама встретила восторженными восклицаниями. — Ах, что за прелесть! Просто чудо! Вы просто счастливый человек, мистер... — Маббл! — охотно подсказал мистер Мабл. В третьем от них доме на втором этаже одна женщина сказала другой. «Это портниха-француженка, знаете, мадам Коллинз? Она просит, чтобы ее так называли. Вы видите, она уже нашла общий язык с мистером Маблом. Просто диву даешься, прямо на улице, перед дверью, пока мимо таскают кровать, и еще бог знает что. Интересно, что скажет на этом миссис Мабл. «Боюсь, ничего. Сама она никогда не скажет ни слова. Говорят, муж обращается с ней жестоко». Но мистеру Маблу в эту минуту было плевать на сплетниц соседок. Он был слишком занят, придумывая, чтобы приятное сказать этой удивительной женщине. Даже когда стол, наконец, был втиснут в парадную дверь, и грузчики, в надежде на чаевые, столпились вокруг хозяина, тот все еще говорил что-то симпатичное незнакомке. Мистер Мабл раздраженно расплатился и подписал какие-то бумаги, даже не глянув на них. Ему очень не хотелось, чтобы незнакомка ушла, а понятия не имел, как ее удержать. Но тут вышла жена. И ее появление, к удивлению мистера Мабла, спасло ситуацию. Он, конечно, понятия не имел, что у мадам Коллинз в этот момент было одно единственное желание ⁇ завязать знакомство с этими, по всей видимости, состоятельными людьми. Она увидела мебель, заметила хороший покрой костюма, недавно сшитого мистером Маблом у лучшего портного в Сити, заметила платиновый браслет часов и золотой портсигар и решила, это знакомство будет полезным. Когда миссис Мабл вышла из дому, мадам Коллинс с восторженным выражением на лице тут же шагнула к ней. О, миссис Мабл, мы с вашим мужем как раз говорили о вашей дивной мебели. Она просто потрясающе красива. Вы ужасно, счастливая, что у вас в доме такая обстановка. Миссис Мабл была огорошена так же, как десять минут назад ее муж. Взгляд ее упал на мистера Мабла. Тот кивнул Я рада, что она вам нравится нерешительно ответила мисс Мабл, А мистер Мабл решил ковать железо, пока горячо. — О, зайдите, пожалуйста, — обратился он к даме. — Посмотрите, как это выглядит в комнатах. Жена, надеюсь, угостит вас чаем. — Большое спасибо, — сказала мадам коллинс и вошла в дом. Но вошла не в буквальном смысле слова, то есть не просто перешагнула через порог. Она вступила в столовую. Позолоченные стулья и стол занимали почти всю комнату. Выцветшие обои в цветочек и остатки прежней мебели подчеркивали крикливую пестроту мозаичного монстра. Комната в этот момент похожа была на ярмарочную палатку, набитую дешевыми стеклянными бусами и побрякушками. Мадам Коллинс с довольно кислым видом оглядела все это, но на словах выразила полный восторг и так изящно похвалила вкус любезных хозяев, что даже бледная и еле живая миссис Мабл чуть-чуть порозовела от удовольствия, чувствуя себя довольно приятно. Чая не пили за мозаичным столом. Подобное сочетание в первый момент весьма резануло мадам Коллинс, чей вкус в самом деле был довольно изощренным. Когда гости собралась уходить, миссис Мабл, как она не устала, почти с сожалением расставалась с ней и с радостью ухватилась за приглашение обязательно зайти как-нибудь, когда будет время, к новой знакомой на чашку чая. Мадам Коллинс успела таки поведать Маблом о прошлых и настоящих обстоятельствах своей жизни, при этом не слишком в них углубляясь. Они узнали, что она француженка, родилась и выросла в очень богатой аристократической семье, разорившейся во время войны.